Для того, чтобы прийти в себя, друзьям понадобилась целая ночь. Засыпая, я слышала оглушительный храп Димы, от громкости которого едва ли не содрогались стены. За туран на поутру, когда солнечные лучи начали пробиваться сквозь заросли сиквой за окном, друзья проснулись. Дима гремел кружками на кухне и несколько раз открывал холодильник, надеясь, что каким-то магическим образом внутри окажется бутылка ледяной газировки. бедняга то охал то ахал а затем, нарезав пару кругов из комнаты на кухню, решила обожраться аспирина. Егор чувствовал себя сносно. Он не страдал ни от жажды, ни от головной боли. И я отчётливо услышала, как Дима с завистью в голосе говорил да историческому другу о том, как же ему повезло. Эти утренние шараханьи разбудили и виноропа, и меня с девочками. Оставаться в кроватях больше не хотелось. Так что за завтраком я познакомила наших пьяниц с Симой. Она появилась вчера, что-то не помню, сказал Дима, когда гостья присела за стол. Неудивительно, учитывая то, что ты был мертвецки пьян, извитильно заметила сестра, а затем припомнила о том, что своим животным поведением он поставил в неловкое положение не только гостью, Но и меня, Оля, не переживай, я совершенно не расстроена. С кем не бывает? заметила Сима. Дима же весь покраснел от стыда и бросился извиняться не только перед Юлькой, но и перед Симой. Последняя с радостью приняла его извинения, а вот сестра корчилась из себя не до трогу и даже не смотрела в сторону Димы. В конце концов напор друга иссяк, и схватившись за больную голову, он замолчал. напоследок сообщив, что нет ему прощения, пока все, кроме Димы, с радостью уплетали пищу, я наблюдала за поведением Егора. Помимо того, что он просто не мог оторвать глаз от Симы, он, по своему обыкновению, ел руками, игнорируя поучения Юльки, и этот факт не вызвал никаких вопросов у Симы, как мне казалось, Её должно было заинтересовать наличие в нашей квартире человека, который не знает, что такое вилка и нож, и предпочитает поглощать яичницу при помощи собственных рук. А она, наоборот, не только молчала во время трапезы, как пленный партизан, но и уткнулась в тарелку, не поднимая головы. Чтобы разбавить обстановку и поднять боевой дух товарищей, я сообщила о том, что мы решили ехать за ТЖО И если Егор воспринял эту новость положительно, то Дима скорчил такую морду, словно только что проглотил лимон. Зачем куда-то ехать? удивился он, посмотрев в интернете адрес завода-производителя и позвони туда. Тоже мне заморочились. Это показалось неплохой идеей. Так что ещё во время завтрака Юлька притащила за стол ноутбук, желая узнать информацию. Но неудача поджидала нас. Так и не сумев подключиться к интернету, даже после трёхкратной перезагрузки роутера, сестра сообщила, что ничего не работает. Следующими на очереди наверняка были вода и электричество, поэтому нам следовало поторапливаться с решением проблемы. "Каким составом поедем?" спросила я, глядя на друзей. Вануроп замахал руками, громогласно заявляя о том, что и так подверг свою жизнь опасности, катаясь на площадь Куйбышева и обратно. Дима схватился за голову и отвернулся. Юлька, как всегда, заявила, что хочет попасть домой целиком, а не по частям. Поэтому на велосипедах не поедет. Егор же ответил, что не помнит, что такое велосипед. Одна только Сима выразила согласие и помимо этого внесла предложение: можно не крутить педали. А поехать всем вместе на машине. Хорошо. Как думаешь, будь у нас машина. Мы бы приехали к дворцу на велосипедах. Положитесь на меня, я достану машину в течение 10 минут после того, как спущусь во двор. Теперь внимание всех было приковано к девушке. Столь неординарное предложение мы никак не ожидали получить из её уст. И теперь раздумывали, в чём же подвох? Но это нечестно. "Вас кликнула я. Ты, наверное, хочешь уйти", заверищала Юлька. "Ради бога, прекрати. Мне нужен кто-то из вас для сопровождения, так что я точно не собираюсь бежать", хитро улыбнулась Сима. "Этим сопровождающим буду я", неожиданно воскликнул Егор, который до сих пор не участвовал в разговоре. "Нет, ты не подходишь. Твой мозг всё ещё находится под влиянием алкоголя, а мне нужен человек с быстрой реакцией". ответила Симо. Тогда я осмелел ван Уроб. Хорошо, пойдём вместе, согласилась девушка, чем вызвала неописуемую улыбку на лице нашего пухлого друга. Почему вы уже всё решили? вмешалась я. Это неправильно. Мы попали в такую же ситуацию, когда угнали нашу машину, и не стоит делать подобное. Я против. В нашей ситуации следует забыть про человечность. и действовать только в собственных интересах, надавила Сима. Послушай, Оля, если ты вся такая правильная, то почему не оставила деньги на кассе, когда мы ходили в магазин? спросил Дима. Это совершенно другое дело. В общем, в ходе длительных споров, которые привели к тому, что вся наша компания переругалась и голдела на весь дом, я уступила и согласилась. Быстро собравшись, Сима и Вануров скрылись в лифте. И жаль, что мои окна не выходили во двор, иначе я бы с радостью понаблюдала за мирскими действиями новой знакомой. Егор же был сам не свой. После того, как Сима с Вануровом ушли, он не мог найти себе места. Пространно шарахаясь по квартире с задумчивым видом, он не только вызвал удивление у Юльки и Димы, но и подтолкнул меня к вопросу. который давно вертелся на языке. Вы знакомы? обратилась я к другу, когда он зашёл в комнату отца. Мы? Нет. Я бы даже не хотел её знать, с особой яростью ответил друг. Последнее предложение ещё больше усилило мои догадки. Я понимаю, что это странно, но всё же я склоняюсь к тому, что вы знаете друг друга, не унималась я. Отстань, Оль! С печалью вздохнул Егор. У меня нет настроения. Не желая доводить друга до белого каления, я ушла в зал. Там я выразила свои сомнения сестре, и она заметила, что наши новые друзья ведут себя достаточно странно. Не буду делать поспешных выводов, но я думаю, ты права, сказала сестрёнка. Но ну, не переживай. уж я-то их выведу на чистую воду. Ты только жди. Видя, как хитро улыбается сестра, я ни чуть не сомневалась, что ею удастся это сделать. Теперь волнение отступило от сердца, и даже когда Сима с Ванурапом вернулись, я напрочь забыла о собственных подозрениях. Все готово, можем ехать. С порога заявила Сима. Ванурап, словно расцвел, оторваться от Симы ему не удавалось никак. И он только и делал, что ходил вокруг неё и задавал самые разнообразные вопросы. Пожалуй, он не сомневался в её порядочности и честности, и напрочь забыл о том, что у людей, пускай даже ангельски прекрасных внешностью, порой бывают серьёзные недостатки. Сима же не подавала никаких признаков ответной симпатии и общалась с вануропом просто как с другом. но он и этого не замечал, надеясь чего-то добиться. Мне даже стало его немного жаль. Но думаю, пройдет время, и друг сам поймет, как напрасны его надежды. Несмотря на желание Димы без цельно валяться на диване весь день, Юльке удалось уговорить его поехать с остальными. Спустившись вниз, мы уселись в машину, а Сима заняла место водителя. Ты умеешь управлять этим. спросил Егор, когда машина, подчиняясь Симе, тронулась с места и покатила по двору. Да, сухо ответила девушка. С каким комфортом и спокойствием мы добирались до колледжа. И это было совсем иначе, чем трястись на велосипеде, думая о том, что в любую минуту на нас нападет хищная птица или еще хуже кабан. Находясь в автомобиле, нам не был страшен даже сам чёрт. Иванов роп заявил всем присутствующим, что с сегодняшнего дня он не намерен передвигаться по городу каким-либо другим образом. Меня унылая обстановка улиц ничуть не угнетала. Наверняка каждый хоть раз представлял, как однажды все люди исчезнут, и можно будет расхаживать по городу безнаказанно грабя банки и магазины. Сейчас у нас была та же ситуация, которая осложнялась лишь тем, что среди деревьев Мелкие хищники. Дима совсем загрустил. Ввиду разруху и всю общую изоляцию он потерял надежду открыть бизнес, ведь продавать было некому. Да и вообще, чем дальше продлится эта ситуация, тем тяжелее нам придётся. Запасы еды скоро закончатся, и боюсь, тогда придётся выживать. Именно поэтому мне так хотелось побыстрее изменить ситуацию, вернуть всё на свои места. Никаких отрядов по борьбе с хищниками не наблюдалось, и никто не информировал о том, когда они появятся. Что ещё больше вызывало беспокойство. В конце концов скоро настанет момент, когда мы все вернёмся в каменный век против собственной воли. Мне так жалко всех зверушек, если их перестреляют, заныла сестра. Не перестреляют. Это уникальный шанс изучить древних животных. и построить самый необыкновенный зоопарк. Так что уж поверь, у них найдутся защитники, заметил Ванюроб. Точно, просиял Дима. Зоопарк с доисторическими тварями. Отличная бизнес-идея. А ловить ты их, как будешь? усмехнулась я. Вот над этим надо подумать. Машина подъехала к колледжу. Внешний он ничуть не изменился, зато внутри царило Непривычная пустота и тишина. Двери оказались не заперты. Мы проходили мимо гардероба. Там в его коридорах все еще висели наши куртки, не охраняемые никем. Хоть теперь вместо зимы царило удушливое лето, мы сняли одежду с вешалок и забрали с собой. Сима разглядывала названия кабинетов, пытаясь понять, на кого мы здесь учились. Вы что, агрономы? Нет. Простые цветоводы, пояснила Юлька. Агрономы это те, кто с высшим образованием. Вскоре мы оказались у дверей кабинета дендрологии. Они так и остались распахнутыми, почерневшие от языков пламени. Потолок в кабинете, некогда белый, теперь весь был покрыт копотью и частицами дыма от ТЖО. Распахнутые окна, перевёрнутые парты и стулья напоминали о трагедии, что произошла здесь. Виновник несчастья, тже о, лежал около выхода. Дверца оказалась оторвана, а экран не реагировал на нажатие кнопок. Всё его могущество вмиг улетучилось от одного единственного рокового удара. Сима закрутила в руках прибор, пока Дима разглядывал треснутую крышку. "Да, это интересно", заговорила она. "Сами вы его точно не почините". Перевернув прибор вверх тормашками и очистив нижнюю панель от остатков копоти, Сима прочитала адрес. По его названию становилось понятно, что производство находится в другой области. Правда, туда не так долго ехать. На всю дорогу требовалось не более 12 часов. Стоило лишь запастись бензином и пищей. Ты думаешь, там кто-то остался на производстве? уточнила я. Возможно, нет. Но мы сможем найти людей, которые создавали прибор. Они знают, чем опасен дым и почему он приводит к таким последствиям. А значит, возможно, мы узнаем, как можно это исправить. Хорошо. Тогда в магазин за провизией и немедленно выдвигаемся, решительно заявила я. Погоди, ты очень торопишься. Остановила меня Сима, когда я уже шагала по коридору. Нам нужна не только еда и вода, но и оружие. По-другому уже никак. Хорошо, мы займём из магазина парочку автоматов. Но не удивляйся, если кто-то из моих друзей будет стрелять в кабана, а попадёт самому себе в ногу. Их неумение вполне поправимо, рассмеялась Сима.